В самом деле, необыкновенно странно были свою противоположностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. Одному была смешна неповоротливая, ненаходчивость немца. Другому смешно было от того, что смешно изворотились плуты. Третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что и в падении своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? Ли слабый крик души, заглушенный тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзости, еще вопиющий, брат, спаси! Не было четвертого, которому бы тяжелее всего была погибающая душа его брата. «Я не знаю», — говорила Уленька, отнимая от лица руку, — «меня одна только досада берет». — Только, пожалуйста, не гневайся на нас, — сказал генерал. — Мы тут ни в чем не виноваты. Поцелуй меня и уходи к себе, потому что я сейчас буду одеваться к обеду. Ведь ты, — сказал генерал, вдруг обратясь к Чичкову, — обедаешь у меня. — Если только ваше превосходительство без церемоний, щи есть. Чичков приятно наклонил голову, и когда приподнял ее потом вверх, Он же не увидал уленьки. Она исчезнула. На место ее предстал в густых усах и багенбардах великан-камердинер с серебрной лоханкой и рукомойником в руках. — Ты мне позволишь одеваться при себе? — сказал генерал, скидая халат и засучивая рукава рубашки на богатырских руках. — Помилуйте не только одеваться, но можете совершать при мне все, что угодно вашему превосходительству, — сказал Чичиков. Генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. Вода с мылом летела во все стороны. — Как бишь, — сказал он, вытирая со всех сторон свою толстую шею, — полюби нас беленькими, черненькими, ваше превосходительство, полюби нас черненькими, а беленькими нас всякие полюбят. Очень, очень хорошо.